Глава двадцать т р Дневник поведенческих экспериментов УЭРУ. Специфика проведения поведенческих экспериментов. После того, как вы сформулировали новые функциональные глубинные убеждения и начали с ним работать, необходимо регулярно проводить поведенческие эксперименты, чтобы закреплять его и ослаблять старое ядерное верование. Как и в случае промежуточных убеждений, проведение грамотно разработанных поведенческих экспериментов — один из самых эффективных способов изменения глубинных установок. Помните, что установки меняются не путем их переназывания, а только за счет регулярного получения нового опыта. Говоря иначе, только благодаря регулярному использованию иного в о поведения возникает новый опыт, противоречащий старым, дисфункциональным и деструктивным глубинным убеждениям. Чтобы укрепить новые и ослабить старые установки, недостаточно просто как мантру или аффирмации повторять формулировку функционального глубинного убеждения. очень важно выполнять противоречащие прежнему ядерному верованию действия, которые одновременно будут подтверждать новые конструктивные видения. Итак, поведенческие эксперименты позволяют опытным путем проверить новые глубинные убеждения через погружение в ситуации, в которых обычно активизируются старые ядерные верования, вызывая эмоциональный дискомфорт и нежелание действовать. Специфика поведенческой модификации глубинных убеждений Важным этапом поведенческих экспериментов также является последующая когнитивная работа — сопоставление старых и новых глубинных убеждений с реальным положением дел и анализ того, какой из них больше соответствует действительности. Такой активный подход позволит получать ценный опыт, противоречащий закостенелым стереотипам мышления, что поможет ослабить и расшатать старые, и укрепить и принять новые функциональные установки, которые будут способствовать решению накопившихся проблем и значительному улучшению качества жизни. Как уже замечалось, получение иного опыта и его последующие осмысления позволяет вам агглютинировать новые личностные смыслы и сформировать другую матрицу индивидуальных значений. Это будет приводить к тому, что вы начнете чаще находиться в контакте с реальностью и перестанете слепо верить своим негативным и искаженным автоматическим мыслям и деструктивным убеждениям, как промежуточным, так и глубинным. Структура дневника поведенческих экспериментов УЭРУ. Для того, чтобы разрабатывать и реализовывать поведенческие эксперименты, вы можете использовать уже рассмотренный ранее дневник поведенческих экспериментов УЭРУ, немного измененный и адаптированный для работы с глубинными убеждениями. Дневник для проработки глубинных убеждений имеет следующую структуру. Первое У — дисфункциональное глубинное убеждение. «Э» e, — поведенческий эксперимент с описанием возможных трудностей и стратегий их преодоления. «Р» — результаты поведенческого эксперимента. Вторая «У» — функциональное глубинное убеждение. Алгоритм заполнения дневника поведенческих экспериментов УРУ. Работа с дневником поведенческих экспериментов УРУ включает в себя выполнение нескольких несложных действий. Действие первое. Выпишите конкретное дисфункциональное глубинное убеждение, которое вы хотите ослабить в результате проведения поведенческого эксперимента и определите степень веры в это ядерное верование в процентах на данный момент времени. Смотрите таблицу номер 51 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 51. Дневник экспериментов ОРУ. Выписывание глубинного убеждения. Глубинное убеждение дисфункциональное в процентах. Я беспомощный. 75%. Действие второе. Разработайте поведенческий эксперимент, который вы хотите провести для ослабления дисфункционального глубинного убеждения. Сформулируйте возможные трудности, которые могут возникнуть в ходе реализации задуманного, а также разработайте стратегии их преодоления. Смотрите таблицу номер 52 из приложений к аудиокниге. Таблица номер 52. Дневник экспериментов УЭРУ. Определение эксперимента и трудностей. Глубинное дисфункциональное убеждение в процентах. Я беспомощный. 75%. Поведенческий эксперимент. Самостоятельно купить в торговом центре три новые вещи без советов родителей. Возможные трудности и стратегии преодоления. Трудности. Страх сделать неправильный выбор, желание обратиться за помощью к родителям. Преодоление. Действовать так, будто я уверен в выборе, намеренно не звонить родителям. Действие третье. Совершите поведенческий эксперимент, предварительно напомнив себе о новом функциональном глубинном убеждении и опишите результаты. каковы были ваши эмоциональные и поведенческие реакции и поведение других людей. Ответьте на вопросы, как все прошло, сбылись ли ваши предсказания, чему вы научились, что вы осознали, и подведите итоги. Смотрите таблицу номер 53 из приложений к аудиокниге. Таблица номер 53. Дневник экспериментов УРУ. Фиксирование результатов.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 Поначалу было тревожно, но после покупки первой вещи тревога снизилась. Я достаточно уверенно говорил с продавцами и примерял понравившиеся вещи. Продавцы нормально реагировали на мои просьбы показать мне больше одежды. Я справился и теперь чувствую себя более способным делать многие дела независимо от родителей. Действие четвертое. Зафиксируйте с ф о р м у л и р о в а н н ы е вами ранее ф у н к ц и о н а л ь н ы е г л у б и н н ы е у б е ж д е н и я и оцените степень веры в него после эксперимента, а также переоцените степень доверия к прежней дисфункциональной установке. Смотрите таблицу номер 54 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 54. Дневник экспериментов УРУ. Переоценка веры в г л у б и н н ы е у б е ж д е н и я Дисфункциональное глубинное убеждение в процентах. Я беспомощный до 75%, после 55%. ф у н к ц и о н а л ь н ы е г л у б и н н ы е убеждение в процентах. Я способен совершать многие вещи самостоятельно и далеко не всегда нуждаюсь в помощи других людей. 35%. Техника «Действуй как будто». Проводите как минимум один поведенческий эксперимент в день, чтобы действительно ослабить прежние и укрепить новые глубинные убеждения. Можете заносить результат экспериментов в таблицу доказательств. Начинайте с выполнения простых поведенческих экспериментов и постепенно повышайте их сложность, а также осуществляйте их спонтанно, ища дискомфортные ситуации для укрепления новых и ослабления старых внутренних установок. Во время проведения поведенческих экспериментов и в жизни в целом действуйте так, будто вы полностью верите в свое новое функциональное глубинное убеждение. Как бы вы вели себя, если бы верили в свое новое глубинное убеждение? Что бы вы делали реже? Как бы вы посоветовали поступать своему ребенку? Что бы подсказали лучшему другу? Подумайте о том, в каких ситуациях и с помощью каких действий вы могли бы испытать свое новое функциональное глубинное убеждение на этой неделе, ведя себя так, словно вы действительно уверены в его истинности и полезности. Чем чаще вы действуете в соответствии со своими новыми установками, тем сильнее вы их укрепляете. Поэтому, как замечают К. Добсон и Д. Добсон, вы можете руководствоваться принципом «делай как можешь, пока не почувствуешь, что действительно можешь». Тонкости и нюансы проведения поведенческих экспериментов. Вы можете выбрать два-три варианта нового поведения, которые бы согласовывались с вашим сформировавшимся функциональным глубинным убеждением и регулярно использовать их, Например, чаще действовать самостоятельно или вести себя так, будто вы верите в свою привлекательность. Вне всякого сомнения, некоторые ваши поведенческие эксперименты могут пройти не так гладко, как вам бы хотелось, или даже завершиться неудачей. Однако пересмотр данных, которые вы фиксируете в дневнике поведенческих экспериментов ОРУ, позволит вам более объективно взглянуть на общую картину и динамику изменений. Не стоит опускать руки, если поведенческие эксперименты сразу не приносят желаемого эффекта или поначалу сопровождаются сильными переживаниями и неудачами. У опыта не бывает отрицательного знака, а это значит, что вы можете извлекать ценные уроки из любого проведенного вами поведенческого эксперимента, каким бы неудачным он ни казался. И фиксировать результаты в дневнике поведенческих экспериментов УЭРУ.